Шестое. Основы мировосприятия человека закладываются в раннем детстве. Человек взрослеет, приобретаются разнообразные сведения о мире, расширяется социальный опыт. Но ощущение мира как определенного предметно-географического и антрополого-биологического феномена строится в юные годы и в главных чертах не меняется. И справедливее всего это по отношению к писателю. Здесь надобно откорректировать одно распространенное представление о Таганроге времен чеховского детства. Говоря об этом городе, чаще всего пишут о лужах, отсутствии мостовых, иллюстрируя это одним и тем же фотодокументом семьей свиней на одной из улиц. Но такой была лишь часть Таганрога. Другая, примыкавшая к морю, была совсем иной. Это был южный портовый город. Из второго этажа дома Моисеева, где Чеховы жили в первые гимназические годы писателя, был виден рейд. В разгар летней навигации пароходам и парусникам было тесно в гавани. Можно было пройти по берегу версты 4 и не встретить ни одного русского судна. В 1864 году в Таганрогский порт прибыло кораблей английских 164, бельгийских 2, греческих 245, итальянских 166, ионических 28, микленбургских 22, норвежских 12, турецких 25, французских 55, прочих 88. Всего 807. В Таганрогском порту имели представительства консулы или вице-консулы великобританский, итальянский, турецкий, греческий, австрийский, бельгийский, нидерландский, испанский и пармский, португальский, шведский и норвежский, французский. Заинтересованные лица постоянно извещались международным телеграфным агентством о ценах на фрахты. До Константинополя столько-то пиастров за фунт, на Ионические острова столько-то лепт, до Триеста, до Мессины, до Ливорно Сообщалось об изменениях платы за корреспонденцию, пересылаемую между Таганрогом и Марселем, Россией и Алжиром, Таганрогом и Лондоном. Объявлялось, Нахимов отходит в Бомбей сегодня, Чихачёв отбывает в Ханькоу завтра. Было время, когда таганрогский импорт превышал Одесский. В статистических сведениях о жителях города по сословиям была графа «Вольные матросы». Открытый в 1874 году таганрогский мореходный класс – давал выпускникам дипломы штурманов малого плавания до Дарданелл. Все при Азовье снабжалось колониальными товарами через Таганрог. Ко времени Чехова самый рассвет порта уже миновал, но торговое оживление все еще было велико. Это был русский вариант порта Франка. Недалеко от гавани тянулась цепочка кофеен. Тротуары перед ними были запружены толпой. Здесь были греки, турки, французы, англичане. Звучала разноязыкая речь. Богатые таганрогские купцы-греки строили виллы в итальянском вкусе. Это был морской город. В гавани ловили бычков, все лето купались. Европообразным назвал другой русский приморский город Одессу-Олеша. В Таганроге, как говорил сам Чехов, лишь пахло Европой. Но и этого для впечатлительной натуры хватало, чтобы почувствовать, что кроме этого мирка есть еще ведь и другой мир. Этого краешка Европы было достаточно, чтобы ощутить, как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен за штатный российский город, и получить... Никогда потом не проходящее отвращение к этой лени и грязи. И молодой Чехов будет удивлять современников, откуда у юноши из провинции такой врожденный вкус к изяществу и непровинциальным формам жизни. Это был южный степной город. Степь начиналась сразу за шлагбаумом. Летние месяцы гимназист Чехов проводил с братьями в деревне княжей у своего деда. До деревни было 60 верст. На валах ехали с ночевкой, ночевали в степи под звездами. После шестого класса Чехов жил одно лето на хуторе у родителей ученика, которого он репетировал. Много лет спустя Чехов писал «Донецкую степь я люблю». и когда-то чувствовал в ней себя как дома и знал там каждую балочку. С детства профессионально знал птиц, и когда через несколько лет попал на знаменитый московский птичий рынок на Трубной площади, нового там для него оказалось немного. С природой он был знаком не издалека, и позже взрослым все летние месяцы он проводил то под Москвой, то на Украине, то на юге, а в тридцать два года вообще переселился в деревню. Но главная роль в зарождении чувства слиянности с природой принадлежала, конечно, детству, юности, донской степи, морю, Таганрогу, городу, где Чехов прожил до девятнадцати с половиной лет. Необычным для русской провинции был Таганрогский театр. Несколько сезонов в Таганроге гастролировала итальянская опера. В один сезон пели две Примадонны – Зангери и Белатти. Приезжал Сарасатта. В отелло играл Сальвини. И одновременно в этом театре шли традиционные пьесы русской театральной провинции – водевили, мелодрамы, бытовые пьесы. Тяготение этих пьес к среднему герою – повседневному быту, безусловно, отражалась на декорационно-вечной стороне спектаклей. Говоря о формировании предметно-художественных представлений будущего писателя, нельзя обойти иллюстрированные журналы его детства и юности. Вряд ли это была роскошная и дорогая всемирная иллюстрация с гравированными репродукциями произведений академической живописи, Скорее, это были те самые юмористические журналы, которые упоминаются в ранней переписке братьев Чеховых, и куда Чехов-гимназист посылал из Таганрога свои первые опыты. Главной особенностью рисунка этих журналов было его сугубое внимание к бытовым реалиям, окруженность ими человека в любой изображенной ситуации. Все детали, даже самые мелкие, вырисовывались особенно тщательно, настолько, что когда несколько лет спустя Чехову понадобились иллюстрации к шуточному рассказу для детей «Сапоги в смятку», он из первых же попавшихся под руку номеров сверчка, осколков, света и теней 1882-86 годов смог вырезать и тщательно вырисованную бутылку водки Попова и сапоги и несколько картинок, иллюстрирующих разные эпизоды семейной жизни с их вещественно-бытовым антуражем. Сиюминутный иллюстрированный мир юмористического журнала был одним из ранних элементов комплекса художественных впечатлений юного Чехова. Этот комплекс в его целом живопись, архитектура, театр, включая декорационную сторону, литература нуждается в специальном и еще не начатом исследовании.